Глава 24, часть 3. Итак, на Тотском полигоне возвели оборону условного противника и оборону наших войск. Красная звезда, 31 мая 1996 год. Красная звезда от 31 мая 1996 года рассказывает. Бомба была сброшена над районом, где в оборонительных сооружениях находились животные. В отношении личного состава, как обороняющейся, так и наступающей сторон, были приняты все известные в то время меры безопасности. Учение дало богатейший научный материал. Его итоги были тщательно проанализированы и обобщены. На их основе была разработана теория новых видов боевых действий, наступления и обороны в условиях применения ядерного оружия. Уточнены имевшиеся и созданы новые учебники и справочники. Тут мы подошли к главному. Кроме подопытных животных, были на тех учениях еще и люди. Там были войска. Одни дивизии оборонялись в условиях реального применения ядерного оружия. Другие наступали. Общее число участников – 45 тысяч душ. 45 тысяч молодых здоровых мужиков. Есть сведения, что только наступающих было 45 тысяч, еще и обороняющихся 15 тысяч. Сведения о том, что общее количество участников было 60 тысяч, встречаются неоднократно. Пример – газета «Час» 27 января 2001 года. Официальные источники молчат. Сам я склоняюсь ко второй цифре, но пока она не подтверждена официально, остановимся на первой. Обороняющимся предстояло в окопах, траншеях и блиндажах пережить ядерный взрыв в непосредственной от себя близости. Кроме того. Быть в готовности закрыть брешь в обороне синих, образовавшуюся в результате ядерного удара, нанесенного красными. «Красная звезда», 9 июля 1992 год. А наступающим предстояло через эпицентр взрыва пройти сквозь оборону условного противника, как по проспекту. Ход учений описан так. «Стоявшая вокруг тишина поражала, светило солнце, чуть шевелились листья кустарника» а где-то высоко в небе уже шел самолет-носитель с атомной бомбой. У каждого были свои индивидуальные ощущения, но сумма их укладывалась в два слова. Сильно качнуло. И вот, наконец, сигнал к атаке. Первое, что бросилось в глаза после пребывания под землей, это огромное в полнеба облако. Его снизу как бы подталкивало вверх гудящее багровое пламя. Оно менялось в цвете, становилось малиновым, менее ярким, и все клубилось. Поднималось выше, увлекая за собой, засасывая с земли столб пыли и всего, что там еще было. Поражало и другое. Изменилась до неузнаваемости впереди лежащая местность. Земля была ровная, усыпанная камешками, будто вспаханная. Кое-где оплавлено. Местами курилось. Никакой растительности или чего-либо другого. И вот неожиданность – Рентгенометр почти не реагирует на излучение. Командир танкового взвода с тревогой доносит по радио. Прибор неисправен. Та же история с другими приборами. По пути, поближе к эпицентру взрыва, видели несколько танков, среди которых были и тяжелые. Некоторые из них оплавились и как бы просели в землю. Другие, отброшенные с места на десятки метров, лежали вверх гусеницами. Попадались просто бугры. Какие объекты там похоронены взрывом, нельзя было даже догадаться. Потом видели обугленную овцу, которую извлекли из земли саперы. Красная звезда, 29 сентября 1989 год. Все, кто оставил воспоминания, рассказывали примерно то же самое. Внезапно я почувствовал полоской шеи, незакрытой маской, легкое прикосновение тепла, Примерно такое ощущение испытываешь на пляже, когда скрывшееся на время солнышко выходит из-за облака. Понял. Взрыв состоялся. Через несколько мгновений последовало его звуковое выражение. Ударная волна пронеслась, и я с командой «расчеты к орудиям, выскочил из траншеи. Высоко над главной позицией обороны противника, колубясь и переливаясь, разворачиваясь из огромного кипящего шара, в котором еще бушевало пламя, К небом подымалось колоссальное фантастическое облако. Гриб был похож на тот, с картинок. Но сколько он излучал злой силы! Какой ужас вселял в сознание очевидца! На учениях присутствовали министры обороны стран народной демократии. И они должны были хорошо слышать симфонию боя в глубине обороны противника. Нагрузка на каждый ствол выходила из допустимых пределов. Стрелянные гильзы приваривались к казённикам, Выбрасыватели не срабатывали. К концу учений приходилось выбивать гильзы ломом и снова собирать буквально рассыпавшиеся после каждого выстрела затворы. Конечно, после подобной эксплуатации пушки подлежали списанию. То, что мы увидели, не поддавалось описанию и не укладывалось в сознании. К этому невозможно привыкнуть и невозможно забыть. По пути к эпицентру можно было наблюдать картину беспощадной расправы атомного демона над природой во всей ее отвратительной полноте и обнаженности. Сначала лес встретил нас своей увядшей сморщенной листвой, изломанными ветвями и коронами. Дальше следовал бурелом, где каждое дерево лежало в соответствии с направлением взрывной волны. Ближе к эпицентру весь лес был превращен в щепу и мелкие обломки, что сейчас можно видеть на некоторых лесозагодовительных делянках – наших борцов с природой. И, наконец, пустынное и мрачное поле, утрамбованное как строевой плац, с оплавленной поверхностью, с маленькими отверстиями от испепеленных или унесенных атомным ураганом деревьев. На оплавленном грунте валялись сорванные танковые башни, поставленные на попа, подобно спичечным коробкам. Корпуса боевых машин, покореженные орудийные лафеты, завязанные замысловатыми узлами пушечные стволы. Смятые как старые носовые платки кузова бронетранспортеров и автомобилей. Мы посетили специально оборудованный в 1200 метрах от эпицентра ротный опорный пункт с развитой системой ходов сообщения, солидным накатом и укрытиями для орудий и личного состава. Он сохранился, но ударная волна, разрушив переборки, проникла во все его отсеки и забила песком помещения. Чехлы пушек были сорваны. Артиллерийская оптика засвечена, а от пары лошадей, привязанных у коновязи у входа в сооружение, остались только уздечки. Бедняги-кони улетели в небытие. Я видел обрывки этих уздечек, и они мне врезались в память на всю жизнь. Геннадий Амбразевич. Независимость. 23 апреля 1997 год. В момент взрыва земля как бы сдвинулась, ушла из-под ног. Раздался громовой раскат, треск, в небо взметнулся ослепительный яркий огненный гриб «Красная звезда». 9 июля 1992 год. Больно было смотреть на обезумевших, слепых и обугленных домашних животных. Страшно вспоминать о выкорчеванных деревьях, об исчезнувшей дубовой роще красавицы, о пепелище нескольких деревень, о жалких остатках военной техники. Литературная газета, 15 сентября 1999 год. То и дело в траншеях и просто на открытых местах встречались обреченные на атомное заклание коровы, козы, овцы и другие домашние животные. Одни еще стояли и жевали травку, а у других вытекли глаза и тлела шерсть. Третьи, особенно лошади, уже лежали, обнажая страшные раны. Независимость 23 апреля 1997 год. Как позже оказалось, солдаты, принимавшие участие в секретном мероприятии, А с ними и местные жители получили немалую дозу радиационного облучения. «Красная звезда» 19 июля 1996 год. Вот свидетель из Латвии Михаил Аренсбург. Он был младшим сержантом в инженерно-саперном батальоне Тотского полигона. Он описывает укрытие для командного состава. Блиндаж, кстати, был очень красивым, словно станция метро. Наши ребята строили. Источник – час. 27 января 2001 год. Тут же фотография автора, молодого солдатика, и фотография взвода, лейтенанта его солдаты и сержанты, из 22 улыбающихся ребят выжил один. Тут же его просьба журналисту. «Прошу вас, не фотографируйте меня, я ужасно выгляжу». А вот его впечатление. Хотя взрыв был надземным, и мы были так далеко, все равно почувствовали как через какое-то мгновение земля под нами заходила, как волна на море. Наши приборы зашкалило, они вышли из строя. К месту взрыва рванули танки и солдаты. С криком «Ура!» разумеется. Башню одного из танков после взрыва отнесло на целых 150 метров. А дубовый лес с вековыми деревьями лег на землю, как трава под осенним ветром. Высокие чины разъехались сразу после завершения действия, буквально за несколько минут. Никаких обедов и торжественных речей за мир во всем мире. А на полигоне остались валяться не только груды скота с оторванными конечностями и обуглившимися боками, но и трупы людей. Акция была настолько плохо спланирована, что нередко танки во время инсценированной атаки наезжали на палатки в кустах, где находились солдаты. Естественно, об этих потерях умолчали. Мне кажется, что в первую очередь хотели поставить опыт на людях, и животных. Я, может быть, только сейчас понял, что все мы были в роли подопытных кроликов». Источник. Час. 27 января 2001 года. Офицерам показали этот район до и после взрыва. От лесного дубового массива осталось лишь черное пепелище, обгорелые колышки. Боевая техника, наша и наших вероятных противников, оплавлена, покорюжена. Траншей и укрытий не стало. Верхний слой земли как бы переместился. Все сравнялось. Зрелище было жутким. Источник «Красная звезда», 9 июля 1992 года. К слову, о лесном массиве. Тотские дубравы сажали по указу Петра. Было там много тысяч могучих дубов. Возраст под 250 лет. Сжечь в мгновение такую уймищу дубов — это ли не чудо? Вы бы сумели, и я бы нет. При всем желании. Такое только Георгию Константиновичу под силу. Он у нас не только победоносец, но и чудотворец.